глава тридцать Линию горизонта раскрасили первые рассветные лучи, когда охранное заклинание стаяло. Как только стало возможным покинуть покою кронпринца, я незамедлительно воспользовалась этой возможностью. Данта препятствовать не стал, однако увязался следом и провел коридорами, в которых по пути не встретилась ни одной живой души. Я даже в знак благодарности задумалась о том, что вежливо попрощаюсь перед тем, Как у него перед носом захлопнуть двери отведенных мне покоев. И запереться там до тех пор, пока Натаниэль не придет. Однако намеченному не случилось быться и на этот раз. Стоило перешагнуть порог гостиной, как желание избавиться от компании нынешнего супруга улетучилось в одно мгновение. Создатель! Простонала, обреченно оглядываясь по сторонам. Вокруг царил полнейший хаос. Мебель разломана буквально в щепке. Повсюду валялись обрывки бирюзового шелка. Служащего когда-то обивка дивана и кресел. Декоративное покрытие стен, а также ковер разодраны в клочья. И даже камин пострадал. Изваяние, дарившее тепло, превратилось в груду бесполезных камней. Да кто мог сотворить такое? Дневник глухо бронил Данте, бросившись в спальню. Поскольку я машинально вцепилась в его руку и отпускать в ближайшее время точно не намеревалась, то пришлось поспешить следом. Спальня выглядела не намного лучше гостиной. Тайник в полу у одной из прикроватных колонн оказался открыт. Пуст, конечно же. «Да чтоб тебя!» Процедил сквозь зубы брюнет. Я же тяжело вздохнула. «Ну да, самое безопасное место в замке». Припомнила для самой себя. Проходной двор какой-то. Дополнила в негодовании. Кронпринц ворчливо выругался. Сжал мою ладонь крепче. «Ты же не думаешь?» Начал он осторожно, развернувшись ко мне лицом. Договорить ему не удалось, я перебила его. «Что это сделал ты?» Усмехнулась невольно. В карих глазах, наряду с напряжением, поселилась обречённость. «Ничего я не думаю», — пришлось ответить тут же. Как ни странно, но тут я была абсолютно уверена в том, что стоящий рядом не причастен. Ну не совсем же он идиот, чтобы вот такое вот вытворять. Мог бы просто сказать, что не помнит, где дневник, раз уж у него вроде как все равно приступ амнезии так удобно нагрянул. К чему такие сложности? Да и разум посетила давняя мысль, которая могла бы оправдать нынешнего супруга. Главное, теперь уже донести ее до конца. Где Ариас? Незамедлительно обозначила часть намерений вслух. Будущий император Иори заметно нахмурился. И что-то глубоко внутри очень ясно и четко подсказывало. «Нынешнее тут совершенно ни при чем. «Зачем он тебе?» Поинтересовался встречно. А вот это показалось действительно странным. «Я что, не могу увидеть своего брата?» Бросила ответно. На губах брюнета мелькнула грустная улыбка. «Можешь, конечно, просто...» Скривился, явно думая о чем то своем. «Сейчас не самое подходящее время». Закончил расплывчато. «Тут я с ним была категорично не согласна». «Сейчас как раз самое подходящее время, вообще-то», — отозвалась на смешки. Отпустила мужскую ладонь и отошла на шаг назад, окидывая собеседника пристальным придирчивым взором, пока тот старательно смотрел куда угодно, но только не на меня. Не сразу, но причина все же стала понятна. «Он не знает, да?» — догадалась я. «О сегодняшней ночи?» — дополнила в пояснении. Молчание, В купе с очередным чувством вины, читающимся во взгляде Данте, Как нельзя красноречивее подтверждала оная. Я даже ненадолго умилилась. С чего бы будущему императору считаться с мнением подданных? Но потом вспомнила о насущном, от которого снова отвлеклась. «Мне нужен Ариас», — проговорила твердо. Даже руки на груди сложила в подтверждение собственной категоричности. Жаль, не помогло. «Зачем?» — мрачно повторился Данте. Снова тяжело вздохнула. «Но вот как я должна осознаться в том, Что просила родственника покопаться в делах государственных деятелей, да еще и в тайне от них самих. Да потому что я хочу знать, кто сюда, как к себе домой постоянно заходит. Бросила в раздражении. Мрачность в чертах лица будущего императора Иори пропала, а на губах растянулась привычная усмешка, исполненная беззаботной небрежности. Если дело только в этом, то разберемся без младшего герцога Кортес», Хмыкнул он. Лично я в этом очень сильно сомневалась. Но то решила оставить пока при себе. Да? отозвалась Ядовита, скрестив руки на груди в защитном жесте. Это как же интересно. Названный супруг не ответил, лишь улыбнулся Лукаво, а после, окинул окружающее придирчивым взглядом и отыскал среди бардака карандаш. Вместе М. проговорил всё с той же улыбкой. Мы сделаем это вместе. Лично я и тут его точку зрения не разделяла. Но противоречить вслух опять же не стало. Мало ли, уже не раз в этой жизни приходилось ошибаться. Потому и не стало медлить, когда мужчина всучил моей персоне средства для письма. Лишь вопросительно уставилась на него в ожидании дальнейшего развития событий. Записывай. Великодушно пояснил Данте, терпеливо дождавшись, когда я найду, на чем бы это веление исполнить. А после того, как в моих руках оказался еще и клочок бумаги, принялся вдохновенно перечислять. Эмилия Бертрам Солер, Дан Лерион Люци Солер, Люци Дариус. Продолжить ему не удалось. Я перебила его. «Что это?» Спросила мрачно. На губах будущего императора Иории расплылась понимающая полуулыбка. «Список», — любезно ответил Брюнет. «Тот самый, который тебе так необходим». Прищурилась подозрительно, а он в очередной раз усмехнулся. «Список всех, кто может войти в эти покои, М. Уточнился в том же тоне. Скрестил руки на груди, показательно уставившись на карандаши бумагу, которыми я так и не воспользовалась. Затянувшаяся пауза длилась недолго. Ну ладно, он все равно невелик. Можно запомнить и так пожал плечами на показ безразлично. Как я уже говорил, помимо меня и тебя, мой отец. Принял задумчивый вид, вернувшись к перечислению имен: Твой отец и брат, четыре серафима и еще две симпатичные блондиночки. «Вечно таскающиеся за тобой по нашим владениям». Он замолчал, глядя на меня с таким безраздельным снисхождением, что тут же захотелось съездить по этой самодовольной физиономии чем-нибудь потяжелее. Со спокойствием у меня в последнее время обстояло совсем все печально. «И только...» — уточнила недоверчиво. «Как и думала, мне все таки нужен Ариас». «И только...» — отозвался Кронпринц. Тяжело вздохнула, при себя взмолившись Создателю не спаслать мне побольше терпения и выдержки. Очевидно, мысли прекрасно отпечатались на моем лице, потому как былое мальчишество в мужчине очень быстро исчезло. «Если кто и был раньше, то теперь они мертвы. Все, без исключения», — проговорил твердо и решительно. «Других нет. Если, конечно, ты не умудрилась пригласить кого-то без моего на то ведомо». На душе стало жутко тоскливо. Огляделась по сторонам, подошла к окну и уселась на подоконник, поскольку целой мебели вокруг не осталось. Кроме Ариаса я никого не приглашала. Обронила задумчиво. Очевидно, Данта ошибался. Или просто-напросто обманывал. Ведь уже делал так прежде. Не видела ни одной причины, почему бы ему не поступить так снова. К тому же, в озвученном списке и так уже значились люди, которые доверие совершенно не вызывали. Пусть и думать о самом плохом, вопреки всему, все же не хотелось. Но думалось. И очень навязчиво так причем. С чего столько уверенности вообще, что больше никого нет? Поинтересовалась на всякий случай. Официальный супруг одарил еще одной снисходительной улыбкой. Я потратил не один год, чтобы удостовериться в этом. Теперь уже я открыто усмехнулась. Даже так? Округлила глаза в напускном удивлении. И с чего бы? Ответ последовал не сразу. В карие глазах поселилась тень сомнения. И стаяла она далеко не сразу. Искал того, кто смогу пригласить меня. Обронил приглушенно с явной неохотой. Память услужливо подсунула момент из прошлого, когда Натаниэль интересовался тем, почему я впустила Данте. И ведь не впускала. Леди Сора, судя по всему, тоже. Интересно тогда, кто? Император или мой отец? Только и произнесла вслух. Мужчина покачал головой в отрицании. Это я впустил их, не они меня. Создатель. Вариантов оставалось не так уж и много. Да, подтвердил мои худшие опасения будущий император Иории. Это сделал один из Серафимов. Ты все верно понимаешь, М. Пальцы дрогнули, карандаш выпал из рук. Отвернулась к окну, вглядываясь в окончательно посветлевший небосклон. Натаниэль так и не пришел до сих пор. Смерть несущий, владеющий магией крови. Дополнил услужливо Данте. Он впустил меня. Честно говоря, я и сама уже догадалась, так что ничего нового не услышала. Зачем? Поинтересовалась равнодушно. Могла бы поклясться, дело все в том же дневнике. Так и вышло. Общие интересы. Уклонился от прямого ответа Брюнет. Но мне и того оказалось достаточно. «Понятно», — обронила сухо. Поскольку в продолжении диалога не видела смысла, сосредоточилась на солнечных лучах по ту сторону стекла. В сознании кружило множество вопросов. И, честно говоря, я не хотела знать на них ответ. Ведь вариантов было всего два. Либо император, либо мой отец. И неизвестно еще, что для меня хуже. «Я буду любить тебя вечно» повторяла самой себе снова и снова. Ведь то помогало вытеснять мрачные мысли и согревало мое сердце. Не наши родители принесли сюда ту злосчастную шкатулку с порталом и перевернули тут все, Будто прочитал мои мысли официальный супруг. Я лишь усмехнулась в очередной раз и осталась при своем мнении. «Считаешь, это сделал Касиэль? отозвалась ядовито. «А может, тогда уж Натаниэль?» добавила в открытые издевки. Сам сказал, больше сюда никто войти не может. Сделала демонстративную паузу, развернувшись к собеседнику лицом, а после продолжила с явным вызовом. «Если не наши родители, по твоим же словам, получается, либо кто-то из Серафимов, либо... ты». В карие глазах Крунпринца поселилась обреченность. «Ты делаешь неправильные выводы», — мрачно проговорил он. «Поспешные и неправильные». Выделил, в, в повторе. Уж было, собралась извить в очередной раз, но. Дан, ты прав, Эм. Тихо, но весомо произнес появившийся Ариас. Младший герцог кортес остановился во входном проеме и не спешил проходить дальше. Тяжелый взор брата медленно блуждал сначала по обстановке комнаты, а после сконцентрировался на мне. Стал темнее самой ночи. Пальцы мужчины добилов жалесть дверной косяк. Он шумно выдохнул и подозрительно прищурился. На тебе кровь! Константировал факт: Ты в порядке. Свадебный наряд и правда был испачкан, и сама не могла припомнить то ли так было, когда я проснулась, то ли умудрилась попортить вещь в процессе последнего переоблачения. А еще стало жутко не по себе. Слишком странным взглядом смотрел на меня родной брат. Меня даже передернуло от этого ощущения. По коже прошелся озноб. Невольно обхватила себя руками. Все утро то и дело морозит. Да, со мной все хорошо. Отмахнулась вяло. Воздух в помещении будто сжался. Дышать стало ощутимо труднее. С ней все в порядке, подтвердил Данте. Хотя уверенности в его голосе было ровно столько же, сколько и в моем. Нисколько. И Доня осталась незамеченным третьим присутствующим лицом. В самом деле, ухмыльнулся Ариас и перевел нечитаемый взгляд на будущего императора. А я бы так не сказал учитывая, увиденное мною в другой спальне. Нетрудно догадаться, о чем именно говорил младший из рода первой герцовской линии Иории. Стены содрогнулись. Если бы кровь действительно могла стынуть в моих жилах, то со мной сейчас бы именно это и произошло. «Брат», — позвала тихо. Вот только он никак не отреагировал. Продолжал в упор смотреть лишь на Данте, силы вжимая пальцы в часть дверного проема. Каменная кладка дала трещину: кислород стал похож на вязкую субстанцию. С таким огромным трудом мне давался каждый вдох. Безмолвное противостояние между двух мужчин становилось все отчетливее и отчетливее. Я не только пробормотал Данте. И столько знакомой вины в каре глазах поселилась. Да ладно! желчно ухмыльнулся Ариас. И так все понятно. Разжал хватку и в несколько стремительных шагов приблизился к моему вроде как супругу. Я и опомниться не успела, как силовая волна, исходящая от родственника, сопроводила удар кулаком в грудную клетку. Престолу наследника Иори согнула пополам и отшвырнула прямиком в окно. Звон бьющегося стекла отразился в моем сознании громогласным набатом. Сердце пропустило удар. И тут же зашлось в таком бешеном ритме, что казалось, будто бы еще совсем немного остановиться, больше не в силах биться. «Брат!» – охнула, срываясь с места. Мужчина остался стоять, где и прежде, вновь никак не реагируя на мой голос. Только смотрел в одну точку, где прежде были расписные витражи. В его глазах царили лишь пустота и безграничная боль. Будто бы это сейчас его самого выкинули с высоты второго этажа, а не наоборот. «Ты с ума сошел? – Добавила в тихом ужасе, добравшись до места, откуда выпал Данте. «Он же... он...» Пробормотала уже беззвучно. Произносить окончание фразы вслух не хватало смелости. И все, что оставалось в моих силах, бездумно пялится сквозь разбитое окно вниз, на обогренной крови участок аллеи, где лежало неподвижное тело кронпринца. «Заслужил». Послышалось запоздало от родственника. Больше он ничего не сказал. Развернулся и покинул спальню.